в Гилдесхайме и другие. Храмы княжества Галицкого-Смоленского, Волынского обнаруживают следы контактов с культурой эраванского мира. Июрию Долгорукому, его галицкий тесть Ярослав Осмомысл посылает зодчих своего княжества. Отсюда романские черты в соборе Юрьев-Польском. и других владимирских построек того времени. На княжении Андрея Боголюбского совершенно особая, блистательная страница в истории этого культурного взаимообмена монументальной пластики. Аркатурно-колончатые пояса, пилястры с полуколоннами, базы полуколонок С головными выступами, перспективные порталы, капители, пычковые пилястры, водомёты и украшающие верхние части стен рельефы, некоторые из этих романских элементов, впервые появившиеся в древнерусском искусстве во второй половине XII века, став традиционными, прошли через всю свою историю вплоть до XVII века. Первоначально Успенский собор был о едином верхе, одноглавый. С пятиглавым он стал в конце XII века при Всеволоде Большое Гнездо. На миниатюрах лицевого свода XVI века он изображён с одной глабкой и двумя лесовичными башнями с шатровым верхом, фланкирующими западный фасад. выступая в стороны и вперед, подобно башням западного портала романских храмов. В летописях упоминается мраморная статуя, воздвигнутая в соборе по приказу Андрея Боголюбского над гробом его сыном Стислава, умер 1175-м. Скульптурой над гробием Стислава с лежащей фигурой в типе скульптурных надгробий романского запада. Полазырев. Ближайшие аналоги листвинным капителям на соборном фасаде капители колон крипты Наумбургского собора. а окна на том же фасаде окна верхней части продольного нефа собора в Орле. Северные русские мастера в своём мире сухих сосновых срубов более привычны были к резьбе по дереву. В сотрудничестве с западными коллегами каменно-сердцами они совершенствовались в технике резьбы по белому камню. При внимательном изучении капителей и масок Андреевского собора пишет академик Лазарев. Становится ясным, что мы имеем здесь дело с двумя стилистическими группами. Часть капителей и божеств масок выделяется своей сочностью, правильностью рисунка и чистотой отделки. Другие капители трактованы более плоско, их рельеф смягчён, они сделались суши. Это даёт основание предполагать, что здесь сотрудничали заезжие с запада мастера и их русские ученики, по себе привыквшие к обработке камня этого основного строительного материала романской архитектуры. Вероятно, во Владимир прибыла артель романских камнесечцев, которая постепенно растворилась в местной среде. Либо же, воспитав учеников и подмастерьев, вернулась к себе позднее на родину. Картина хорошо нам известная на примере строительства многих романских и готических соборов. С одной существенной разницей. После 5-8 лет обучения ученик становился подмастерьем и еще годы посвящал постижению основ ремесла А Владимирские камнесечцы, как мы увидим, за семь лет не только в совершенстве овладели техникой резьбы по белому камню,